Глава 3. Мартишка, ты точно уверена, что хочешь работать в полиции? Нахмурилась тётушка, выслушав мой рассказ о визите в участок. Ты можешь жить здесь, дом просторный. Заодно помогла бы мне в лавке, там уже большинство товаров придумала именно ты. Я бы с удовольствием так и сделала, но должность инспектора моя мечта, горячо уверила я тютю Клару. Но главное, я наконец-то смогу заняться расследованием и найти Марти. Устроюсь в полицию и обязательно выясню, что с ним произошло. Мартин Сын тёти Клары, мой кузен и лучший друг. 2 года назад он окончил магическую академию, расположенную на границе Альмерии и Протумбри, и пропал, когда возвращался домой. Полицейские так и не завели дело, а Мартина даже не объявили в розыск. Мы до сих пор не знаем, что именно с ним случилось. Но тётя была уверена, что он жив. Правильно ли я понимаю, что в начале тебе придётся поработать ассистентом у какого-то тёмного мага? Уже деловым тоном осведомилась тётушка. Я сникла. Мой запал почти сошёл на нет. Ведь помимо желания нужна ещё соответствующая внешность и документы. О чём я и сообщила, захлёпав носом. Спокойно. Солёзный потоп отменяется. Сейчас всё решим. Тётушка закрыла лавку, повесив табличку "Магический перерыв", усадила меня в кресло в гостиной на втором этаже, а сама поднялась на третий. Там была спальня тёти, комната Мартина и гостевая, в которой останавливалась я, когда приезжала на каникулы. Формально Клара Корф являлась дальней родственницей моей мамы, но я привыкла называть её тётей, а Мартина кузеном. Тётушка Клара, симпатичная, худенькая женщина чуть старше 40, с рыжеватыми, вечно растрёпанными волосами, такими же веснушками, как и у меня, и по-детски восторженным взглядом. В округе её считали чудачкой. Но ну, какая уважайющая себя Лира после смерти супруга вложит оставшиеся средства в странную лавку, где продаются сомнительные вещицы? Нет, чтобы найти нового мужа и жить как все. Не удивительно, что особой дружбы с соседями она не водила. Зато вся местная детвора обожала тетушку и ее лавку. Да и люди постарше, из тех, кто мог по достоинству оценить техномагические новинки, частенько наведывались в магические штучки, чтобы приобрести браслеты и кулоны для определения уровня магии, горловые присоски, меняющие голос, иллюзиумы для проекции модных нынче фотоснимков в полный рост. Помимо необычных приборов в магазине продавалась всякая всячина. В большой шкатулке на подоконнике хранились шумелки и ворчалки, говорящие мешочки, которые я придумала еще в 12 лет и которые до сих пор пользовались повышенным спросом у детей. В вазах на стойке лежали карамельки на любой вкус. Сладкие, горькие, кислые и даже перечные. В круглых жестяных коробочках продавались желейные червяки, паучки и тараканы с изумительной клубничной, вишневой и лимонной начинкой. Впервые мы их приготовили с Мартином, когда мне исполнилось 15, а ему 17. В то лето мы много чего с ним придумали, а осенью kuzen поступил в магическую академию. И буквально через год на каникулы приехал не смешливый взлохмаченный паренёк, а симпатичный молодой человек с модной косой чёлкой и пробивающимися усиками. Я училась в магическом пансионе Марти в академии. Мы встречались только летом, пополняя запасы лавки новинками. Возмужавший, серьёзный, скромный, таким я запомнила Мартина. А ровно 2 года назад, в конце лета мы вместе с тётей ждали уже выпускника академии. Но он так и не вернулся домой, а полицейские не сказали ничего вразумительного. Они полагали, что парень решил посмотреть мир и где-то странствует. Но мы-то знали, что Марти никогда бы так с нами не поступил. Да и вещи с документами он оставил в номере гостиницы. А о каком путешествии может идти речь? Я твёрдо решила с этим разобраться, любой ценой проникнув в полицию, или хотя бы в ассистента к некроманту, который вхож в полицейский участок. Да что там вхож? Этот Дэсмонт открывает ногой дверь в кабинет главного инспектора. Сётя Клара вернулась в гостиную, держа в руках мужской костюм, рубашку и ботинки. Ты высокая, пышных форм нет, и если затянуть грудь в корсет, то одежда Мартина подойдёт. Помнишь, ты несколько лет назад играла в какой-то театральной постановке и уже примеряла костюм Мартина. Мы ещё накладной нос тебе придумали и парик. Я кивнула, вспомнив, как в школе подружки втянули меня в театральную авантюру. Они-то, разумеется, были принцессами, а мне досталась роль их ухажёра свинопаса. Тётушка задумалась. На соф накладных у нас в лавке полно, а вот волосы лучше обрезать, а то парик может слететь, если вместе с начальником за преступником побежишь. Давно мечтала укоротить непослушные пряди, соврала я. Ну, говорят, в столице это последний писк моды. Тётя указала мне на стул. С длинными густыми локонами расставаться было жаль, но чего не сделаешь ради мечты? А в парикхе могу и перед отцом походить, чтобы они с содомкой ничего не заподозрили. Через 20 минут тяжёлые пряди лежали на полу, и я ощутила лёгкость. Волосы теперь едва доставали до плеч. Примерька мужской одежды предложила тётя. «Затем загримируем тебя». Вскоре на меня из зеркала взирал скромный паренек. Короткие каштановые волосы, косая челка, спадающая на глаза, кривая ухмылка и хитрый прищур. Я была похожа на Мартина в его семнадцать. «Боги!» — всплеснула руками тетя, едва сдерживая слезы. Как никогда радовалась, что природа одарила меня высоким ростом и худобой. Хотя я всегда считала это недостатками. Завидуя пышным формам Этель и Мальвин, для завершения образа я приладила искусственный нос и очки с линзами определителями возраста, ауры и магического уровня. Это была моя новейшая разработка, на которую я возлагала большие надежды. Уже лучше. Но всё равно ты слишком хорошенькая. То есть хорошенький. Не сдержала улыбки тётушка Некоторые молодые люди хотят выглядеть взрослее и заказывают в лавке накладные плечи. А ещё есть накладные усики. Примерим. Против усиков я не возражала и приклеила тёмную полоску над верхней губой. Вот теперь я действительно выглядела как робкий юноша, пусть немного же наподобный, но уже и не девица. А горловая присоска сделала голос хриплым. Что ж, в таком виде не стыдно поступить на службу к некроманту высшей категории, подбодрила меня тётя Клара, завязывая шейный платок. И не забудь надеть кулон Ауроспектрум. Настрой его на параметры Мартина. Тётя достала из коробки метрику о рождении сына и его диплом об окончании академии. Ты хочешь, чтобы я их предъявила? удивилась я. Одно дело примерить одежду Марти И раздобыть документы на чёрном рынке совсем другое стать Мартином Корфом. Это лучше, чем покупать фальшивую метрику и вряд ли тебе там продадут красный диплом выпускника магической академии, печально вздохнула тётушка. К тому же данные Марти идеально подходят для должности ассистента. Уровень магии, образование, возраст Мартин был тёмным магом, что само по себе являлось редкостью, и родился он, как и я, в семье Смесков. Магический уровень был средним, но его хватило для поступления в академию. Допустим, мою светлую магию и разницу в возрасте можно скрыть. Но как быть с соседями и друзьями Марти по академии? Засомневалась я. Вдруг кто-то узнает и догадается, что я не он, хоть я сейчас и похожа на него немного. «Друзей у Марти не было, ты же знаешь. Сын не участвовал в затеях богатеньких аристократов», — пояснила тетя. «Да и вряд ли кто-то из них приедет в нашу провинцию. Большинство выпускников остаются работать в столице, а с соседями мы не дружны, и они до сих пор уверены, что Мартин где-то путешествует. Домой пока что будешь возвращаться лесной тропинкой и пробираться через черный ход». А если в полиции вспомнят то дело двухгодичной давности, предположила я и покачала головой, ответив на свой же вопрос. Хотя вряд ли. За это время никто не поинтересовался, нашёлся ли Марти. Думаю, месяцок твоя легенда продержится. А там будем уповать на то, что главный инспектор сдержит слово. Поступишь на службу в полицию и наконец-то займёшься самым настоящим расследованием. Узнаешь, что случилось с нашим мальчиком. Тетя обняла меня и строго добавила. «Не забудь взять с собой крем-клей для носа, запасные усики и хлопушку с липучкой для защиты от хулиганов и леденцы-смешарики», — хмыкнула я. «У будущего начальника дурной характер. Нужно это исправить. А еще туманный холодок для упокоения у мертвей и защитный амулет». Никогда не знаешь, в какой момент могут пригодиться наши магические штучки, улыбнулась тётя. Мы ещё долго вспоминали те дни, когда на каникулах я гостила в этом доме, как вместе с Мартией, нашей подружкой Вилкой, девочкой без магического дара, но с большой фантазией, придумывала смешные вещицы. А потом тётя доводила поделки до совершенства, и мы все вместе продавали их в лавке. Ночью я практически не спала, переживая, удастся ли обмануть главного инспектора БД и пустить пыль в глаза заслуженному некроманту королевства. Но решила рискнуть. Ведь другого шанса может и не быть.